глава 2 с женского языка на мужской и обратно пониманием называется то насколько твое мышление делает чужое органичным для себя александр пятигорский эта пара вместе уже двадцать лет вроде бы неплохо живут общаются но слышат ли они друг друга им кажется что да но стоит вмешаться в этот разговор психотерапевту обнаруживается странное понимаете говорю мужу когда она это говорит она имеет в виду что так ведь спрашиваю у жены конечно говорит она да ладно никогда бы не подумал удивляется муж теперь обращаюсь к жене понимаете когда он это слышит он думает что так ведь спрашиваю у мужа именно подтверждает он она лишь смотрит на него в растерянности Перевод с женского на мужской и с мужского на женский – это и в самом деле специальный навык, которому, к сожалению, в школах не обучают, и даже не все психологи понимают, как это работает. Может быть, главная особенность женской речи – это некая ее закольцованность на собственное «я». Это психологическое качество можно назвать биологической самодостаточностью. Есть в этом важный эволюционный смысл. Младенец, как известно, не лучший собеседник, но женщина воспринимает его как часть себя, а потому умение вести диалог с другим, оставаясь при этом в гармонии с самой собой, позволяет ей обучать ребенка социальности и языку, пока ни то, ни другое не является, так скажем, его сильной стороной. Женщина способна сама себя забавлять, развлекать, занимать. Она сама с собой разговаривает совсем не как мужчина, она в себе. да ей конечно хочется чтобы рядом кто то был кто то присутствовал а еще лучше тот в ком она находит применение своим лучшим чувствоам но все таки даже в этом случае этот другой своего рода гимнастический снаряд на котором женщина отыгрывает свои чувства вопрос как вам кажется что чувствует ваш мужчина как правило ставит женщину в абсолютный тупик просто ступор начинается кажется еще чуть чуть и она выпалет а он что чувствует И даже если я сгущаю краски, сам принцип изложен точно. С мужчинами иначе. Да, есть те, кто рассуждает сам с собой, никого не замечая, но это он проговаривает внутреннюю логику какого-то своего решения или умозаключения. Если же он в этом по каким-то причинам не нуждается, он говорит только в том случае, если это почему-то нужно. Он, как правило, не испытывает потребности говорить для поддержания разговора. если разговор ему и правда интересен, он в него вовлекается, но если не интересен, то и не интересен что об этом говорить в остальных случаях речь для мужчины это способ установить некие договоренности в связи с этим вы редко встретите мужчину, который говорит о своих чувствах большинство из них даже не знает что именно они чувствуют в тот или иной момент времени. Их об этом в сущности никогда толком не спрашивали, а поэтому они и себе этот вопрос никогда толком не задавали. С женщинами иначе. Их чувства всегда являются предметом обсуждения. Мальчика не будут спрашивать, нравится ему его одежда или нет, а вот у девочки спросят, и не раз. И так во всем. Чувства мальчика вторичны и необязательны к рассмотрению, а вот чувства девочки, напротив, в эпицентре обсуждений. Так вот, в связи с этим, а еще с той самой биологической самодостаточностью, женщинам частенько кажется, что их чувства – это то, что постоянно является предметом рассмотрения окружающих и мужчин в частности. Для мужчин же и их собственных чувств не существует, кроме вороха, зачастую депрессивных, тревожных и просто бессмысленных мыслей. А женские у них и вовсе вызывают ужас – поскольку они искренне не понимают, откуда, из-за чего и по какому поводу эти чувства у женщин появляются. Нечто, возникшее на ровном месте, для мужчины – оксюморон. Нечто невозможное, нереальное, а потому и реагировать на это как-то странно. Все равно, что считать, что все случившееся во сне – реальные события. Ну, глупо же, да? При этом сами женщины, к сожалению, к чувствам мужчин не слишком прислушиваются. У них и своих чувств предостаточно, а ценность мужских чувств, если это не героизм и не решительность, не так уж, как кажется, велика. Что надо признать чревато. Мужчинам и так-то трудно прояснить свои чувства, а если им еще не интересоваться, вообще труба. «Я плохо себя чувствую», — говорит муж. «Да», — говорит жена, — «а я была у мамы, она предлагает отвезти на дачу этот шкаф. Но я и подумала, почему мы должны везти его на дачу, если...» потом рассказывает про шкаф про соседскую собаку про машу из бухгалтерии поворачивается а муж уже умер вот и поговорили шутки шутками но я сейчас лишь показываю ту как воспринимают подобную ситуацию мужчину мы должны научиться отличать когда мы и в самом деле беспокоимся о чувствах другого человека а когда мы беспокоимся о том какие чувства он испытывает к нам а не сам по себе женщины любят спросить у мужчины собеседника «Я тебе не надое своей болтовней какой интересно она ожидает получить ответ сказать что надоело нельзя потому что это прозвучит невежливо и даже обидно а ответить что не надоело и тебе даже очень интересно это значит санкционировать очередной рассказ про шка в собаку и машу девушка очевидно обрадуется но что с мужскими чувствами в этот момент происходит это остается за кадром или вот другой вопрос такого же рода а я сегодня хорошо выгляжу женщинам это даже кажется необыкновенно романтичным сейчас мужчина насладится ее красотой испытает восторг и радость проникнется чувствами заметит все нюансы пплессировки на юбке в общем как в анекдоте про писателя который на встрече с другим писателем три часа рассказывал о своих творческих планах а потом вдруг спохватился и говорит да что я все о себе и о себе давайте о вас что вы думаете о моей новой книге женщинам приятнна эта игра но что если подумать как этот вопрос а я хорошо сегодня выгляжу звучит в голове мужчины если отношения в этой паре все еще романтические и потому мужчине по прежнему важно что о нем думает женщина то он звучит в голове мужчины буквально следующим образом как мужчина кавалер и джентльмен ты ужасен ты вообще не показал что ты рад меня видеть не заметил что я так для тебя старалась тебе наплевать на меня и на мои чувства в отношениях мы частенько пытаемся друг другу угодить но реконструируем происходящее на свой лад из за чего и случаются такого рода конфузы хорошо если мы хотим сделать друг другу что то приятное но если честно то в такой форме лучше не пытаться разве не симптоматично что мужчины не могут понять женских разговоров женщины как им хорошо известно обмениваются эмоциями во время этих своих журчаний ни информацией не мыслями Не знаниями, а эмоциями. Во время беседы это не информация между собеседницами циркулирует, а впечатления, пережитые ощущения. Каждая из свидетельниц рассказа представляет себе эту картину, будь то покупка платья или конфликт на работе, живописно, в лицах, любо-дорого посмотреть. Каждая себя видит на месте рассказчицы, представляет себе, как бы она поступила в этой ситуации и что бы она сделала. Вспоминает о том, что с ней случилось, когда она последнюю свою кофточку выбирала и с последнего места работы увольнялась. Бездна эмоций, причем пережитые, дают пищу для переживаемых, а те для новых. А мужчина – нет. Он не для того общается. У него по делу все разговоры, ну или, на крайний случай, за жизнь. Должен быть результат, продукт. И с покупками, кстати, то же самое. Нужен результат, что-то осязаемое. Вот бензопила, например – очень важная вещь ее это дураку понятно ведь ею можно напилить столько что ух мало не покажется а вот женские траты в восприятие мужчины это абсолютная бестолковщина бессмысленность и бесполезность новая юбочка растерянно восклицает мужчина нормально это я столько работал чтобы ты эту юбочку купила за бешеные деньги дурак я порадовать тебя хотела меня порадовать бездарной покупкой тебе это даже не идет и ты для кого прихорашиваешься интересно мне знать для меня мне оно не надо мужчины и женщины говорят на разных языках и оба партнера всегда искренне уверены что они знают как сделать друг друга счастливыми после правда также искренне удивляются почему их действия в этом направлении встречают такое отчаянное и героическое сопротивление второй половины ну просто потому что нельзя судить по себе в особенности если ты женщина а он мужчина или наоборот нельзя то что кажется сексуальным одному не кажется сексуальным другому и наоборот то что интересно мужчине женщине кажется неинтересным и наоборот то что женщина считает высшим пилотажем мужчина может воспринимать как заезд на троечку то что женщине кажется умереть не встать для мужчины что ты на себя напялило в общем если тебе хочется то всегда пожалуйста просто заинтересовывать надо учитывая нужды потребителя и это не вопрос компромиссов это вопрос взаимной выгоды а если тебе не хочется то не надо морочить друг другу голову и не надо никого насильно осчастливливать это невозможно а трата сил немыслимая давайте учиться слушать партнера и синхронизироваться, настраиваться с ним на одну волну. Но прежде слушать, слушать, слушать.